Встреча третья За монотонностью дней и текучкой дел Образ чудаковатого Родиона Алексеевича не забылся, А как-то стерся, потускнел. В соседнем подъезде жила Лида, разведенная дама Одних лет с Верой Максимовной. Они дружили еще со школьных времен. Лида имела автомобиль «Жигули» 99 модели, на котором вполне прилично ездила, но тратила на машину немало денег и времени. У нее был знакомый механик, который в преддверии профилактического ремонта составил список необходимых запчастей, в связи с чем ей потребовалось посетить авторынок. И она попросила Веру Максимовну, кстати, уже не впервые, помочь в этом деле. Попросту говоря, Вера должна была посидеть в автомобиле сторожем, пока та обходит рынок в поисках нужных деталей. В выходной они туда и отправились. Зная, что предстоит, Вера Максимовна запаслась с сканвордами. Машин возле рынка «Фортуна» было видимо-невидимо. Но Лида нашла брешь и припарковалась между двух «Жигулей», взяла объемистую сумку и нырнула в толпу покупателей. Но не успела охраниться выбрать сканворд, как из стоящей рядом машины раздался странно знакомый голос. «Здравствуйте, Вера Максимовна!» Взглянув в окно, она обомлела. В полуметре от нее на водительском месте бежевой «семерки» сидел Родион Алексеевич и приветливо на нее смотрел. Вера Максимовна ответила на автомате. «Здравствуйте. А что вы тут делаете?» «Да то же, что и вы. Охраняю личный транспорт. Только вы, наверное, чужой, а я свой». Угнать не угонят, а что-нибудь слямзить и запросто. Особенно свежекупленный товар. Я тут с приятелем. Он автомеханик. Обычно сам на рынок гоняет. А тут у него свой собственный драндулет поломался. Вот он меня и припряг. Сейчас по рядам шастает. Мимо ряда машин шла просто одетая, но довольно миловидная женщина лет сорока пяти. Она катила ручную тележку, груженную мелким автохламом. Увидев лицо Родиона Алексеевича, Она остановилась и заголосила. «Ой, товарищ полковник, я вас без мундира еле узнала. Ой, да вы меня че не угадываете? Я ж Галя. Тогда в Тихорецке вы меня домой подвозили на этой самой машине. Вспомнили?» Лицо ее выражало радость. А вот Родион Алексеевич как-то даже помрачнел. Вылез из машины и, прихрамывая, подошел к Гале. Они о чем-то поговорили. Галя что-то записала и ушла. а Вера Максимовна неожиданно успокоилась. Во всяком случае, этот человек не сумасшедший, хотя бы потому, что имеет водительские права. Вернувшись, он попросился к ней в салон, мол, через улицу неудобно беседовать. Она не возражала. Помолчав, он произнес в пространство. — Они, как кометы, всегда возвращаются, только у каждой свой срок. — Так вы, значит, военный? Ну, раз был в армии, то военный, только бывший. Родион Алексеевич, вот вы в прошлый раз что-то упоминали об обратной случайности. Не проясните? Время как будто позволяет. Знаете, именно об этом я и думал побеседовать с вами. Хотелось бы знать компетентное мнение. Может ли в принципе психология человека влиять на эти процессы? Какие процессы? попробую объяснить попроще. Физический аспект случайности и закономерности весьма сложен. Они жестко связаны и переходят друг в друга. Так случайное, хаотичное движение молекул жидкости на определенном уровне оборачивается закономерностями соотношений давления и температуры. И так во всем. Прямая и обратная случайность определяется направлением времени и следовательно расположением причинности во времени. То есть она может быть и в прошлом, и в будущем, а отсюда и характер случайности. В проявлениях обратной случайности просматривается некая непонятная закономерность, иногда наглядная, но чаще скрытая. Проще говоря, если брошенный наугад камень совершенно случайно попадет в какого-либо человека, то у него возникнет подозрение, что в него целились. Примеров тьма, всякого рода странные совпадения, вплоть до исновидения В природе все перемешано, и не всегда видно, что есть что. Если к проявлениям прямой случайности люди давно привыкли, то обратная случайность сильно смущает разум. По сути, это какая-то неизвестная закономерность общего уровня, проявляющаяся в частных случайных процессах. Непонимание порождает страх. Вот вы сегодня испугались, увидев меня, а я нет. Со мной такое давно, привык. Пытаюсь разобраться с причинностью, но не получается. И возможно ли это вообще? Ведь почему интересно мнение психолога? Хочется понять, а вдруг причина происходящих событий во мне самом? Бывают же случаи. Вот баба какая-то жаловалась в газету, что шесть раз была замужем, а все мужья ей попадались исключительно алкоголики. Дошло же до нее, что не может это быть простым совпадением. Психолог объяснил, что причина в ней самой. На подсознательном уровне она их выбирала целенаправленно. Может, и со мной что-то в этом роде. Существуют же люди 33 несчастья. Это, к примеру, происходящее со мной вовсе не является чередой сплошных несчастий. С этой точки зрения возникает вопрос, каким образом мое подсознание — могло организовать вот хотя бы нашу сегодняшнюю встречу. Вера Максимовна растерялась и честно призналась, что толком ничего не поняла. Он помолчал и сказал, «Да, вам проще будет уяснить суть на конкретике. Чтобы было понятнее, о чем, собственно, речь, я вам поведаю историю матраса». Она произошла недавно, даже нога ещё не совсем зажила. С этими словами он задрал штанину и продемонстрировал внушительный сантиметров двадцать шрам, действительно ещё до конца не заживший. А брюки, смущённо сказал «Извините, привычка. Понимаю, что этого не требуется, но измениться не могу. С давних пор мои рассказы вызывали недоверие, а кое-кто из шибко грамотных сравнивал меня с бароном Мюнхгаузеном, Вот я и стал по возможности подтверждать правдивость. Но, как ни странно, это часто давало обратный эффект. С годами поумнел и вообще перестал беседовать на всякие скользкие темы. Предупреждаю, рассказчик я, мягко говоря, неважный, возможно, даже занудливый, но какой есть. Лучше уже не научусь. После этого Вера Максимовна услышала рассказ о матрасе. Именно так, с большой буквы. Подобные истории с относительно законченным сюжетом будут присутствовать в тексте и дальше, подобно изюму в булке. Чтобы выделить эти истории из хроник и воспоминаний, которые по условию не имеют общего сюжета, решено называть их новеллами. Название довольно условное, но эти небольшие вставки в форме рассказ в рассказе больше всего напоминают именно новеллы. И допростят да автора Бокаччо, Маргарита Наварская, и остальные древние, а также современные новеллисты. Но он не придумал другого названия жанра. Новелла о матрасе Чтобы было понятней, два слова о географии. Живу я в станице Камчатской, это небольшой райцентр, километрах в ста от Ростова. Вокруг, как и везде, степь, пруды, посадки и хутора. Сей матрас достался мне от одной профессиональной проститутки, снимавшей у меня квартиру. В то время у меня их было две. Дамочка она была на редкость красивая, и когда один летчик не на шутку в нее втюрился, она быстренько сводила его в ЗАГС и была такова. А матрас оставила как неуместный в новой жизни. Он был почти новый, выбрасывать жалко. Я человек непривередливый, заказал чехол, натянул на матрас, да и стал на нем спать. Лет десять пользовался, но всему свой срок. У матраса пружины вылезли и все такое. Отслужил. Ну, дело житейское, купил новый, а этот вытащил на балкон до удобного случая избавиться. А неподалеку от моего дома пустырек имеется, и там иногда по тихой погоде легкий мусор сжигают. Как-то вечерком я приметил такой костер горящий и решил этим случаем воспользоваться. Думаю себе, сожгу матрас на костре, а железки от него сборщики металлолома мигом уберут. Задумано, сделано. Живу я на втором этаже. Матрас, кстати, вовсе не маленький, килограмм тридцать как минимум весит. И чтобы на лестнице с ним не париться, решил сбросить его прямо с балкона. Глянул вниз, никого. Место у нас тихое, посторонние не ходят. На улице стемнело. Ну, я его и сбросил. Слышу, ухнул. И тишина. Спускаюсь, захожу за дом, вижу, белеет во тьме. Я к нему подхожу, и тут обо что-то спотыкаюсь, а потом цепляюсь ногой за какую-то железку. Вот это раны и есть. От боли соображать стал плохо. Смотрю, за что же я споткнулся. А это ноги человеческие торчат из-под матраса. Я его поднимаю, а там лежит мужик без сознания с головой в крови. Я так понял, что матрасом его с ног сшибло и в падении он башкой обо что-то ударился. И вот от боли, плохо соображая, я на рефлексе действую по заложенной программе, то есть хватаю матрас и волоку по назначению. До дороги дотащил и опомнился. Ведь раненому требуется помощь. Бросаю матрас и назад. Вдруг слышу крики, женские и мужские. а затем характерные звуки драки, сопровождаемые руганью матом. Но недолго. Мужской голос удалился. Выглянув из-за гаража, я узнал действующих лиц. Позднейшая реконструкция событий показала, что каждый участник представляет их по-своему, а как было на самом деле, знаю я один, но благоразумно помалкиваю. Получилось следующее. В соседнем подъезде проживала семья, муж с женой средних лет. Их дочь вышла замуж и жила отдельно. Он был мужик простецкий и хозяйственный. Она же была дама с претензиями. Считала себя невесть кем, драла нос и мнила себя романтической натурой. То есть попросту завела любовника. В тот вечер у них была встреча. По телефону она назначила любовнику место, которое оказалось под моим балконом. Вот он туда и пошел. Тем временем муж пошел закрывать гараж, а это обычно занимало у него порядочно времени, поскольку там имелся холодильник с пивом. Она же воспользовалась его отсутствием и ринулась к месту рандеву. Подходит и видит своего хахаля, лежащего на земле с окровавленной головой, и то ли живого, то ли нет. На варе, как известно, шапка горит. Вот она и подумала, что муж узнал об их связи, выследил и грохнул милёнка. Тут она издала вопль «Убью, гада!» и, громко причитая, попыталась привести в чувство ненаглядного. А муж, услышав крики жены, поспешил на место узнать, в чем дело. Она же, увидев его приближение, схватила валявшийся на земле увесистый дрын и без всяких объяснений заехала ему по лицу. Тот с копыток долой, но постарался увернуться от следующего удара, кое-как поднялся и отбежал за угол. Вот уж он-то меньше всех понимал происходящее. Еще бы! На душе покоя, впереди футбол по телевизору и вареники, а тут ни с того ни с сего родная жена хрясь дубиной и два зуба как не бывало. Когда на следующее утро я возил его в больницу накладывать швы на рассеченную губу, он изложил свою версию происшедшего. Сперва он вообще решил, что жена сошла с ума и валит всех мужиков подряд, не разбираясь. А что еще можно думать, если один уже готовый в крови валяется, и тебя всерьез пытаются уложить рядом. Вот с перепугу и вызвал милицию. Уже после испричитаний жены узнал истину, и такое зло нашло, что бесповоротно решил развестись, и свое решение исполнил. Когда приехал наряд, ушибленный матрасом мужик почти очухался. И милиционеры, так толком и не понявшие, что произошло, решили отложить дело на потом, до подачи заявления. А пока решили доставить пострадавшего домой, так как он решительно отказался от больницы. Романтичная дама вызвалась его сопровождать, видимо, в надежде там и остаться. Но, к ее удивлению, он оказался женат на весьма злобной женщине, которая, узнав, в чем дело... не постеснялась и тоже выбила ей два зуба сковородкой, оставив у разбитого корыта. Но эти подробности я узнал позже. А в тот вечер, увидев разгорающийся скандал, решил держаться от него подальше и вернулся к матрасу. Но он исчез. Тогда я еще не знал, что это только начало его кровавого пути. На следующее утро, как я уже говорил, пострадавший сосед попросил отвезти его к врачу. Вернувшись из больницы, я увидел давишний наряд патрульных, которые искали именно меня. Сперва я подумал, что в связи с ночными событиями. Вдруг кто-то заметил мой бросок с балкона. Но дело было в другом. Парни в форме вежливо попросили проехать с ними к дежурному. Я попробовал выудить у них что-либо, но узнал только то, что вызывают меня как потерпевшего. Я тут же отправился в милицию на своей машине. Беседа с дежурным оказалась любопытной. На мой вопрос о здоровье ночного пострадавшего последовал встречный вопрос, откуда про него мне известно. Я объяснил, что сегодня возил соседа в больницу, и он про это рассказал. Дежурный сказал, что с ним все в порядке, не считая двух выбитых зубов и шишки на голове. Он толком не помнит, что с ним случилось, возможно, просто упал в обморок, хотя раньше такого не бывало. а на земле в месте падения лежал уголок, от которого он и пострадал. В заключение дежурный сказал. В общем, у них все по-честному, полная компенсация. Каждый из любовного треугольника лишился двух зубов, и повода для жалоб нет. Каждая сторона удовлетворена ущербом прочих. Главное, что все трезвые. Бывает же такое. А меня вызвали в связи со злополучным матрасом. Оказалось, в тот самый день одна пожилая пенсионерка наняла местного алкаша выкопать яму. С горем пополам к вечеру он работу сделал. Сердобольная бабуся расплатилась и вдобавок решила угостить работника чаем с пирожками. Ушлый мужичок между тем заприметил место, откуда бабка деньги доставала, а та предоставила ему момент, отлучившись по возникшей не ко времени нужде в туалет. Для слабой совести алкоголика это было сильное искушение. Схватив деньги, завернутые в платочек, он, не допив чай и не попрощавшись, кинулся на утек, что выдавало в нем никудышного воришку. Путь его пролегал по моей улице и совпало так, что он видел, как я вынес матрас к дороге и ушел. Решив, что это еще один подарок судьбы, он взвалил его на плечи и поволок к себе домой. Жилье его было не близко, а матрас тяжелый, приходилось отдыхать. Тем временем патрульная машина после описанных событий возвращалась к месту дислокации и фарами осветила человека с матрасом. Поскольку мебельные магазины в эту пору уже закрыты, а сам способ пешей транспортировки как-то не вязался со временем суток, то данная картина возбудила подозрительность бойцов правопорядка, и они решили проверить свою интуицию. Образ жизни алкоголика предполагает регулярные контакты с работниками милиции, то есть люди, они достаточно известные в этой сфере. Проще говоря, патрульным была знакома эта морда. Увидев растерянность и бегающие глаза, ребята в форме поняли, что тут есть криминал. Они, зная в чем дело, просто взяли на пушку. «Ну вот ты и попался, колись!» Горе-преступник решил, что осуществился худший для него вариант. Бабка обнаружила пропажу, позвонила в отделение, и его кинулись искать. Эффективность действий милиции настолько его поразила, что он тут же и раскололся. «Я нечаянно, я даже не знаю, сколько там денег!» Органы переглянулись и сказали. «Поедешь с нами, и там все напишешь, а заодно и про украденный матрас. Он тоже оттуда?» «Да нет, из другого места». Я его, можно сказать, нашёл». «Говори, у кого взял, а то рассердимся». Зная по опыту, что ребята в форме не всегда следуют принципам гуманности, он сразу признался, что украл матрас у меня. Оказывается, этот придурок знал меня и мою фамилию. В небольших городках такое бывает. Если я не знаком с человеком, то это ещё не означает, что он не знает меня. Тем более, что я, как местный житель, пользуюсь некоторой известностью». В общем, дежурный предложил написать заявление о краже. Я, конечно, отказался, мотивируя ничтожной стоимостью вещи, и похвалил действия милиции. «Профессионально работаете!» Раскрыли две кражи еще до того, как о них узнали потерпевшие. На тот момент не очень бдительная бабушка действительно еще не знала, что ее обворовали. Несмотря на комплимент, капитан в корне пресек мою попытку подарить этот матрас незадачливому воришке. Вежливо, но непреклонно он попросил, чтобы я как можно скорее забрал свой матрас и оказался с ним как можно дальше от милицейского двора, где он валялся. Более того, дал в помощь человека в форме, с которым мы еле привязали матрас к машине. Подозреваю, что человек сей не столько помогал, сколько следил, чтобы я не смылся без матраса. От него же я узнал причину антипатии к моему предмету мебели. Оказалось, утром через матрас споткнулся и упал постовой, сломав при этом палец руки. Смотрите сами, суток не прошло, а на счету матраса две разбитые семьи, один в тюрьме и четверо покалеченных. Я отделался сравнительно легко, кожа на ноге, не зубы, регенерируют и кости целы. Путь оставался один, свалка. На центральную свалку мимо гаишников с негабаритом я ехать не рискнул. Тут я вспомнил о небольшой сельской свалке километрах в семи в окрестностях одного хутора, где частенько копал червей для рыбалки и, недолго думая, туда и махнул. Расстался с матрасом и вернулся домой, полагая, что все закончилось. Но на следующее утро мне позвонил Иван Иванович, председатель нашей ветеранской организации, и попросил об услуге, а именно заехать к члену нашей организации Николаю, и забрать у него кое-какие бумаги. Подобного рода просьба была далеко не в первый раз, и удивление не вызвало. Иван Иванович хороший человек, и по возможности я его всегда выручаю. Каково же было мое удивление, когда, зайдя во двор к Николаю, я увидел лежащий на земле мой матрас. Не узнать его было невозможно. Я не стал афишировать свое знакомство с этим предметом, но полюбопытствовал, где Николай его раздобыл, Тот махнул рукой и сказал, что это целая история. Оказывается, на том самом хуторе проживает родной дядя Николая, не молодой, но бодрый дедок. Настолько бодрый, что раскатывает на старом мотоцикле с коляской. На нем он и приехал на свалку подкопать червей для рыбалки, но наткнулся на матрас, что изменило его планы. Отложив добычу червя, дед привязал матрас к коляске и с этим трофеем двинулся домой. Однако, заезжая во двор, зацепился матрасом за ворота, мотоцикл перевернулся, да так неудачно, что дед в падении сломал ключицу. Вызвал племянника. Тот откликнулся и приехал на своем грузовом мотороллере. Навел порядок во дворе и в доме, вызвал врача и отправил дядю в больницу. Тот перед отъездом попросил Николая, чтобы он забрал матрас себе, может на что сгодиться. Заметьте, ни один, ни другой даже не подумали вернуть его на свалку. Наверное, фамильная черта. Я бы не назвал это скаридностью, но некоторый элемент плюшкинской психологии, на мой взгляд, имеется. Они, вероятно, считают это хозяйской жилкой. Я спросил, и что ты с ним будешь делать? Николай почесал затылок. Придумаю. В нем железо килограмм двадцать, на крайний случай. Я пожелал ему удачи и отправился в Освояси. Утром разбудил звонок от Николая. Он нуждался в помощи и просил срочно приехать. С недобрым предчувствием я отправился к нему. Предчувствие не обмануло. Николаю и его жене требовалась медицинская помощь. Во дворе стоял сильный горелый запах. На мои расспросы Николай поведал о происшедшем накануне. Будучи человеком энергичным, он не стал откладывать дело в долгий ящик. Решив, что для добычи желанного металла проще всего матрас сжечь, он приступил к выполнению. Затащил его во внутренний двор, плеснул солярки и подпалил. Вероятно, все бы прошло благополучно, если бы он не отлучился, но его зачем-то позвала жена. Десяти минут хватило, чтобы огонь перекинулся на стоящий неподалеку деревянный туалет, И это бы еще полбеды, но от горящего туалета занялся и сгорел соседский курятник. Пришлось отстегнуть соседу нехилую сумму. Обгоревший матрас представлял теперь собой пружинно-проволочную конструкцию, которую следовало чем-то разрезать на мелкие части. И Николай, недолго думая, применил для этой цели болгарку. Это довольно опасный инструмент, не предназначенный для подобных работ, что болгарка в скорости и доказала. От перекоса лопнул режущий диск, и отлетевший осколок глубоко впился Николаю в ногу. Но это не сломило упорство матерого сборщика Утиля. Смазав рану зеленкой и заменив диск, он завершил дело. Затем измельченный скелет матраса был уложен в мешок из прочного искусственного материала белого цвета, который в данный момент лежал возле ворот. За ночь нога у Николая воспалилась, ее разнесло так, что он еле ходил. Его жена, выйдя утром по делам, споткнулась о злополучный мешок и упала, вывихнув при этом руку. Вот Николай вызвал меня, чтобы отвезти жену в больницу, а на обратном пути, как он мечтал, заехать на пункт приема металлолома. Никакие отговорки не помогли, и таким образом белый мешок с останками матраса оказался в моем багажнике. Замкнулся еще один круг. В приемном отделении скорой помощи, куда я их доставил, хирург после осмотра госпитализировал обоих. Причем состояние ноги Николая было признано тяжелым, и ему предстояла срочная операция. Прощаясь, Николай попросил, чтобы я все-таки сдал сей металлолом в мешке, но получил решительный отказ. Я сказал, что брошу мешок ему во двор, а он потом пусть сам с ним разбирается. И тут взбунтовалась супруга Николая. Видно, достал он ее своей погоней за мелочной прибылью. Громким и неприятным голосом она высказала все, что думала об умственных способностях Николая, помноженных на жлобство, и заявила, что если еще увидит какой-нибудь хлам во дворе, то подаст на развод. Меня же она попросила. «Алексеич, ради бога, выброси где-нибудь эту дрянь, чтобы я больше ее не видела». На том и расстались. Что оставалось? Мудрить было ни к чему. Я отправился на известный мне пункт приема металла, как вы понимаете, не из корысти. Увы, там были какие-то люди, которые сказали, что пункт закрывается, мол, у хозяина проблемы не то с лицензией, не то с ее отсутствием. Я понял, что нужен профессионал. И у меня такой знакомый имелся. Федор Федорович, бывший колхозник... а не пенсионер. Он держал коров, а на досуге собирал и сдавал металлолом. Я к нему и отправился. Встретились. Я завёл разговор на общие темы, а затем, как бы невзначай, сказал, что у меня завалялось немного металла, и чтобы добро не пропадало, хочу его отдать. Фёдор Фёдорович без долгих разговоров взял мешок и забросил его на доски возле гаража. Я ещё сказал ему, что мешок лежит неустойчиво, Ещё упадёт с высоты. На что Фёдор Фёдорович резонно заметил. Там что, хрустальная люстра? Я успокоился и поехал домой. Мешок был в надёжных руках, его участь была предрешена. Но, как оказалось, успокоился я рано. На пути матраса оказался сын Фёдора Фёдоровича Васька. Редкий оболтус, вмешательство которого изменило ситуацию к худшему. На следующий день мне надо было съездить по делам на тот край, и, проезжая мимо двора Фёдора Фёдоровича, я увидел его самого. Проехать, не поздоровавшись, было неудобно, и я затормозил. Поздоровались, Фёдор Фёдорович выглядел грустным. На вопрос о причине поведал следующее. «Не послушал вчера тебя, Родион. Поленился сразу отнести мешок с железками в мотороллер. А корова выходила со двора да зацепила мешок. А он и упал прямо на кобелька, что сзади бежал. Что-то ему, видно, в повредило. К вечеру сдох. Жалко. Мне тоже стало жалко маленького симпатичного пёсика. После этого Фёдор Фёдорович отнёс мешок в кузов мотороллера и добавил в него ещё несколько железок. В тот же день, выезжая на мотороллере со двора, он пробил скат. Ваську он выловил только сегодня утром и заставил его отремонтировать колесо. Тут я обратил внимание на отсутствие мотороллера во дворе. Фёдор Фёдорович схватился руками за голову и взвыл. «Ах, паразит! Уехал всё-таки обормот!» Дело в том, что Василь был лишён водительских прав, но обладал нездоровой страстью к процессу езды. При любом удобном случае он седлал любую технику, Пёр, куда глядят глаза, и неизменно попадался гаишникам, а штрафы регулярно платил отец. В это время проезжавший мимо на велосипеде мальчуган крикнул «Там ваш Васька в аварию попал!» «Где?» «Недалеко, на Винзаводском повороте!» Фёдор Фёдорович побледнел и попросил меня подбросить до места. Было действительно недалеко, и мы прибыли, можно сказать, ко времени. то есть гаишники уже были на месте и разбирались, что к чему. Я стал в сторонке и начал вникать в ситуацию. Произошло следующее. Когда Василь повернул налево, плохо закрытый борт открылся, и белый мешок выпал на дорогу. Ехавшая следом девятка попыталась от него увернуться, вильнула вправо и врезалась в деревянный забор. Василь что-то услышал, Остановился возле магазинчика, слез с мотороллера и застыл с открытым ртом. Водитель «девятки» подошел к Василию и хорошо заехал ему в глаз. Тот пришел в себя и уже хотел дать в ответ, но их разогнал хозяин магазина, который и вызвал милицию. В ходе разборок выяснилось, что водитель легковушки был поддатым, что несколько смягчало позицию Василия. Когда мы подъехали, этот балбес заявил, что выпавший мешок принадлежит мне. Стражи дорог удивились и поинтересовались, действительно ли так. Пришлось подтвердить. Впрочем, я быстро объяснил ситуацию, и они вернулись к своим баранам. Тут обнаружилось, что в машине была пассажирка, тоже слегка поддатая и требовавшая оказания медпомощи по поводу нескольких ссадин. Вот меня и попросили исполнить гражданский долг, доставить пострадавшую в травмпункт, а также забрать свой мешок с дороги. Не знаю, чем кончилось дело для водителя девятки, вряд ли хорошо, а Фёдор Фёдорович заплатил привычный штраф за Васькину езду без прав. Пострадавшая девица, на мой взгляд, пострадала не очень, носилки не потребовались, однако когда я её доставил, у неё заподозрили сотрясение мозга и оставили в больнице. А фельдшер приёмного отделения меня узнала. «Вы что-то зачистили к нам, дядя, прямо каждый день. Где вы их находите?» «Да это не я их нахожу, а матрас. Только он сейчас разрезанный в мешке». Она удивилась. «Уж не тот ли это мешок, который вас просили выбросить?» «Да, он самый». «Ну надо же!» «Тут, кстати, недавно дедушку одного доставили. Тоже через матрас пострадал». «С переломанной ключицей?» «Точно». «Вы его знаете?» — в глаза не видал. «Но знаю, что покалечился он через этот матрас. Только тогда он ещё был целый». «Вот это да! Избавьтесь от него, наконец, а то полрайона района перекалечится». Я сказал, что постараюсь и распрощался. Надо было действовать конкретно, и я рванул прямиком на центральную свалку. Но въезд на нее оказался перекрыт развернутой фурой и машущими руками людьми, судя по всему, водителями мусоровозов, которые тоже не могли попасть к месту назначения. Негде было даже остановиться, и пришлось ехать прямо. Вырулив на районную дорогу, я проехал несколько километров, высматривая удобное место. Наконец, дорога налево, и я стал искать какую-нибудь хуторскую свалку. Вдоль речки тянулась посадка. И, плюнув на экологию, я остановился и поволок белый мешок в лесополосу. Вернувшись, я увидел возле моей машины милицейский УАЗ, состоящим рядом местным участковым. Он откуда-то возвращался и случайно заметил мои маневры. Они показались ему подозрительными. Пришлось тащить мешок назад и объясняться с предъявлением документов. Запахло штрафом, но обошлось выговором. В это время мимо проходил довольно поддатый мужичок с удочкой. Видимо, в ожидании скандала он приостановился и насторожил уши. Услышав, что в мешке железо, которое я хотел выбросить, сей хуторянин попросил отдать добро ему, так как он тоже пробавлялся этим бизнесом. Я тут же отдал ему осточертевший мешок. Он забросил его на спину и поковылял берегом к хутору. Все уладилось, и, попрощавшись, мы разъехались по домам. Утром зазвонил линейный телефон. Это посправочник у меня разыскал давишний участковый и попросил немедленно приехать. Возникло беспокойство. Вскоре я уже был возле его двора. Оказалось, что накануне произошло следующее. Забулдыга с белым мешком, удалившись от нас, пошел берегом, поскользнулся на сырой глине и упал в воду. Там было не очень глубоко, но мешок зацепился за одежду на спине и не дал ему выплыть. То есть попросту его утопил. Ранним утром на него наткнулся рыбак. Спрашиваю, а я тут при чем? Вы любите ходить на допросы к следователю? Я без раздумий ответил отрицательно. Стало понятно, что ему тоже не хотелось лишней мороки, и он решил оформить дело как обычный несчастный случай в результате злоупотребления алкоголем. В сущности, так оно и было, а железки в этом деле оказались лишними. Я загрузил мокрый мешок в багажник, а участковый как бы невзначай так и ехал вслед за мной, сопровождающим до самой станицы. Что делать? Поставил я мешок в свой гараж в углу от греха подальше. Тут, думаю, для окружающих он безопасен, а потом видно будет. Однако на следующий день, где-то часа в три... Меня разбудили соседи и сообщили, что из моего гаража доносятся крики. Чуя неладное, я поспешил. Крики были о помощи. Оказывается, один лихой молодой человек, смущенный приличным видом моего гаража, решил ночью незаконно проверить его содержимое с целью воровства. Ворота на виду, да тяма открыть у него не хватило. Поэтому он с тылу снял шиферину с крыши и проник внутрь. путь он освещал маленьким фонариком, в свете которого и увидел белый мешок в углу. Воришка решил использовать его как ступеньку на пути вниз, но не учел его внутренней неустойчивости и в результате грохнулся на цементный пол, сломав при этом ногу и разбив лицо. Обездвиженный он впал в отчаяние и, поняв, что дело плохо, начал взывать о помощи. Что оставалось? Кое-как я погрузил этого горя-грабителя в жигули, и повез его в больницу, советуя ему соврать что-нибудь о причине падения. Уж очень не хотелось потом объясняться в роли потерпевшего. Как на грех дежурила уже знакомая фельдшерица. Увидев меня, она ахнула. «Неужели опять он?» Я сознался. «Да». Вот споткнулся об него. Женщина в белом халате испуганно перекрестилась и уставилась на пострадавшего. Тот, ничего не понимая, часто заморгал и посмотрел на меня. Я постарался ему объяснить, но, наверное, только сбил его с толку и напугал. Ты не первая жертва матрас который в белом мешке. А потом добавил на ухо. На его счету уже есть труп, а просто побитый в основном здесь, в больнице. Хотя он все равно ничего не понял, но проникся и сказал. «Дядя, я теперь ваш район десятой дорогой буду обходить». Было еще рано, все спали, и свидетелей не могло быть. Я вернулся к гаражу, взял злополучный мешок и отнес его в мусорный контейнер, где на всякий случай замаскировал всяким хламом. И успокоился только после того, как на следующий день увидел процесс загрузки содержимого контейнера в мусоровоз. Все. Дня через два после этого случилась мне нужда зайти в сельскую администрацию. По дороге мне встретилась хорошая знакомая, Христина Григорьевна, которая направлялась туда же. Скрывать не буду, некогда, у нас был маленький роман, и мы были в хороших отношениях. Возможно, польские корни сказывались, и эта приятная дамочка была довольно сентиментальна, что при её должности выглядело странновато. Она была заведующей кладбищем. Вот и сейчас она поведала грустную историю своей бывшей одноклассницы. Бумаги в ее руках были документами на казенное захоронение. Бомжей ведь тоже нужно хоронить. И это были последние страницы жизненного пути некогда скромной, аккуратной и благополучной девочки, христининой подруги школьной поры. Все у нее в жизни складывалось хорошо. Выучилась, вышла замуж, подрастали двое детей. Кто бы подумал, что в тихой, легко краснеющей женщине таится жуткая мстительность и способность на отчаянные шаги это выяснилось когда она застукала мужа с шалавистой соседкой в интимный момент скандалы и шума она не подняла простила кающегося мужа а вечером выследила соседку и зарезала ее как свинью одним ударом большого столового ножа ей дали семь лет муж взял развод все продал и уехал с детьми, не оставив адреса. Из тюрьмы она вышла другим человеком. В наколках, худая, страшненькая, разговор хриплым прокуренным матом и пьющая все, что горит. Скиталась где попало, пока не очутилась на свалке среди бомжей. И вот финал. На днях подралась с каким-то бродягой за выпавший из мусоровоза мешок. Тот дал ей чем-то по голове, И, как оказалось, убил. У них это запросто. Я спросил. «Белый мешок?» «Да, белый. А ты откуда знаешь?» Христина насторожилась и подозрительно на меня уставилась. Я постарался уйти от темы и распрощался. Наверное, это был последний привет от матраса. Надеюсь на это. Вот так, Вера Максимовна. Можете верить в эту историю, а можете считать ее байкой. Я материалист, в магию и прочее не верю, тем более в душу вещей. Все это, конечно, не более чем дурацкое стечение обстоятельств. Дело не в этом. Я сам в моей жизни подобен этому матрасу. Я как какой-то магнит, притягивающий всякие ситуации и приключения. И ладно, если бы все происходило только со мной, но ведь часто я становлюсь своего рода катализатором, всяких событий вокруг меня. Это не обязательно несчастье, но сама их концентрация заставляет задуматься, неужели причинность во мне? Что-то мною незамечаемое. Из-за этого вся моя жизнь какая-то фрагментарная зигзагом. Я не люблю приключений, я тихий обыватель, но созерцательный образ жизни у меня не получается, и нести мне эту ношу, видимо, до конца. Или пока не узнаю причину. Впрочем, договорим в следующий раз. Уже идёт мой приятель. Когда встречаемся? Да снова так же, похоже. У вас на редкость стабильная орбита. Он попрощался будничным тоном, вылез и пошёл помогать укладывать купленный товар. Был слышан их разговор. Что, опять знакомую встретил? Ну да. давнишнюю Нет, месяца два всего. Да тебе, Алексеевич, хоть в Антарктиду забрось. У тебя и там пара знакомых пингвинов найдётся. Хлопнул багажник, и они уехали. Вскоре пришла Лида, и они тоже покинули рынок. Дома Вера Максимовна первым делом взяла календарь и произвела несложный подсчёт. Вышло 63 дня. Она произнесла число вслух, в комнату вошла Даша и спросила: "Чего 63?" дня, то есть месяцы два. В двух месяцах может быть 60 или 61 день. Правильно, если сказано два месяца, а месяца два это и есть 63 или 59 дней. Нюансы русского языка от перестановки слов слегка меняется сумма. А в чем, собственно дело? Родион Алексеевич говорил, что мы встретимся месяца через два. «Мама, ты что? у Господи! Неужели ждёшь этой встречи?» «Уже». «Что уже?» «Уже встретились сегодня». Даша растерялась. «Не может быть! Как это?» «Да он выследил тебя, мама». «Вот это вряд ли». «Откуда ты знаешь, мама? Он маньяк, наверное». «Да нет, ты выслушай. Встретились мы действительно случайно. Он давно стоял на своём месте. Это мы к нему подкатили. Всё просто». Но чтобы это организовать специально, здесь столько случайных факторов, что это подстроить просто нереально. И что теперь? А ничего. Через месяца-два встретимся опять неведомо где. Ой, мне как-то не по себе, мама. Признаться мне тоже. Да и ему видно не по себе от всего этого. Хотя и говорит, что уже привык. Пытается привлечь меня как психолога для решения этих загадок природы. «Ты хоть разузнала про него что-нибудь?» «Немного. Живет в Камчатской, пенсионер, имеет жигули, а одна его знакомая при мне назвала его товарищем-полковником. Судя по взглядам, которые она на него бросала, по женской части он малый не промах». Затем Вера Максимовна пересказала Даше беседу с Родионом Алексеевичем и его рассказом о трассе. Слушая его даже в сокращенном варианте, Даша хохотала. «Мама, это же сюжет фильма!» Овцы-людоеды и помидоры-убийцы отдыхают. Матрас разбушевался. Нет, лучше матрас-терминатор. Угореть. Фантазия у мужика работает. Похоже, что он говорил правду. Тогда ещё круче. Так и вижу титры. Фильм снят на основе реальных событий. Надо будет рассказать Лизе и ребятам. Вере Максимовне, однако, было не очень весело. Она скорее испытывала сочувствие к Родиону Алексеевичу. Все хорошо в меру. Бедные страдают от недоедания, богатые от пресыщения. Приключения разнообразят жизнь, но постоянные приключения могут изрядно поднадоесть. Даша заметила ее настроение и умерила веселье. Вера Максимовна сказала, Родион Алексеевич просил помочь ему, а не смеяться над ним. Человек он, конечно, оригинальный, но и на записного в ралли не похож. Да и на артиста тоже. Хотя... Это, наверное, от манеры разговора. Вера Максимовна давно знала, что большинство людей говорит на нескольких вариантах родного языка. На работе на одном, дома на другом, в гостях на третьем и так далее. У Родиона Алексеевича это происходит более выраженно, как-то механически, будто переключаются программы. Когда он говорит на общие темы, то парит без запинки, как по книге, словно лекцию читает. Скорее всего, у него высшее образование, но даже если это самообразование, то такого уровня, что он заткнет за пояс многих обладателей дипломов. Когда он рассказывает о других, речь его становится более живой. А когда начинает говорить о себе, то, как и всякий обычный человек, начинает мямлить, мычать и употреблять слова-паразиты. Возможно, в запасе у него есть и другие диалекты. Вот это переключение и создает впечатление артистизма. Но это, наверное, только впечатление. Артисты ведь тоже переключаются, но делают это сознательно, намеренно. А для Родиона Алексеевича похоже это как дышать, естественный процесс. В этом месте Вера Максимовна подумала вслух. И у него выразительное лицо. А вот с чувством юмора того. Даша удивилась. Неужели отсутствует? Этого нельзя утверждать. Ирония в его рассказах присутствует, то есть чувство юмора имеется. Но какое-то своеобразное, нестандартное. На что Даша резонно заметила. Вот это как раз понятно. Для мужа, возвращающегося из командировки, анекдоты про него не кажутся смешными. Возможно, так. А возможно, дело не в этом. «Мама, не надо углубляться. Бог послал тебе твою противоположность, человека, с которым постоянно что-то происходит и случается, и как писатель, используя это. Вдруг и правда еще встретитесь, так на всякий случай носи диктофон. Хочется услышать живой голос этого чуда природы, а то ведь можно заподозрить, что все это выдумки». Сумасшествие, наверное, действительно заразно. Несмотря на полную нелепость, Вера Максимовна начала таскать с собой диктофон и, как оказалось, не зря.